Я подошел ближе, улыбаясь в ответ на ее улыбку. Привет, сказал я. Садись, сказала она, пожалуйста, и указала мне на огромное оранжевое кресло с высокой спинкой. Я сел. Она внимательно смотрела на меня. Рада тебя видеть здоровым. Хорошо, что приехал. Я тоже рад. Как ты поживаешь? Спасибо, все в порядке. Признаться, не ожидала увидеть тебя здесь.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 Мне показалось, что ты не прочь узнать, в каком я состоянии. Вот я и приехал. Да, конечно, меня это беспокоило и продолжает беспокоить. Откликнулся Савельин. Ты не голоден? Не очень. Перекусил слегка часа два-три назад. Она позвонила горничной и велела принести поесть. Потом сказала: у меня вообще-то была мысль, что тебе взберется в голову самостоятельно выбраться из клиники Грин. Вот едва ты придешь в себя. Правда, я не ожидала, что это случится так скоро, и уж тем более, что ты явишься прямо ко мне. Знаю, кивнул я. Именно поэтому я здесь. Она протянула мне сигареты и сама взяла одну. Я дал ей прикурить, затем прикурил сам. Ты всегда был совершенно непредсказуем, сообщила она мне наконец. И хотя в прошлом это не раз тебе помогало. Сейчас я бы не слишком рассчитывала на собственную непредсказуемость. Что ты хочешь этим сказать? Сейчас ставки слишком высоки, чтобы блефовать. А ты, по-моему, как раз блефуешь. Ишь ты явился прямо сюда. Меня всегда восхищало твое мужество, Корвин. Но нельзя же вести себя так глупо. Ты ведь прекрасно знаешь, в каком положении оказался. Корвин. Что ж, запомним и это имя.